Глава 12. Человек, требующий уничтожения проказы. Среди немногих больных, в памяти которых еще сохранился давний приезд артистов, был Андрей Колосов. Тот приезд произвел на него столь сильное впечатление, что в течение многих лет он не переставал мычать мотив «Отворите окно, отворите» — романс, который некогда пела артистка. Когда под открытым небом происходил этот странный концерт, Колосов слушал этот романс и тихо плакал. Он решил, смысл романа всецело относится к нему. Да, ему оставалось недолго жить. Крышка. Это про него она пела. — Смертный приговор жизни меня поджидает уже давно, — говорил он тогда Плисову. а после, спустя много лет, и Протасову. Но смертный приговор жизни, по-видимому, не торопился исполниться. Все прежние товарищи Колосова давно уже ушли на кладбище, а он продолжал жить. Это обстоятельство нисколько не изменило его убеждений. Он верил в приближающуюся катастрофу и продолжал мычать мотив своей любимой песенки. Он мычал тихо, но с душою и чувством. Мучал, плакал нередко от жалости к самому себе. Колосов любил цветистые фразы, или образность, как он говорил. Он рожден был трагиком, ему надо было играть на сцене. А непреложные законы судьбы сделали его в свое время приказчиком Скобянова магазина. и затем втиснули в мрак и пепел. И именно потому, что в его натуре сидел трагик, он ждал своей смерти каждый день. Он говорил, «Кровожадная лапа небытия уже занесена надо мной». Он был готов лечь под ее неотразимый удар. Он заранее облюбовал себе место на кладбище, И однажды привел туда Протасова. Указывая на бугорок, сказал. Вот тут спрячьте меня от жизни. Тут. Понял? К этому облюбованному им бугорку он ходил почти каждый день. Дни текли за днями, шли месяцы. Тяжело и нерадостно тащились годы, а он все жил. Нет, брат. — Не я тебя, а ты и меня, видно, хранить будешь, — раздраженно говорил ему Протасов. — К черту твою хандру! Надоело. Колосов имел еще одно свойство, которое затмевало все остальные. Он пил. Но и тут его трагическая натура не находила ничего радостного и веселого. У него отсутствовали партнеры. И поневоле он вспоминал те времена, Когда вместо кирпичных домов Здесь красовались собачьи конуры, И когда с Токмаковым они пили До полного забвения сердец. «Вот когда было время!» Говорил он. «Были люди! Вот это был человек Токмаков!» Есть о чем вспомнить. Жаль только, что умер. Теперь вот скоро умру и я. Напивался Колосов всегда неожиданно. И зачастую больной двор узнавал об этом только по громкому пению его любимого и единственного романса. «Отворите окно, отворите». Он разгуливал по липрозорию, размахивал руками, Потом падал где-нибудь посередине двора и рыдал, жалуясь неизвестно кому, на горькую свою судьбу. Затем приподнимался на руках и начинал ругать доктора Туркеева, Пыхачева и даже старого своего друга Протасова. В пьяные минуты Колосов пытался убедить всех в том, что он вовсе не прокаженный. Какой он прокаженный! Доктора просто не умеют распознавать, как следует, болезнь. Лечить его надо нет проказы, а совсем по-другому. Отчего ж ты тогда живешь здесь, если у тебя нет проказы? Уходи, нечего, конетельца, замечал кто-нибудь. Он прислушивался к этим словам. и кричал пьяным криком, а все равно его поймают, вернут и будут возвращать до тех пор, пока не признают другой болезнь». Будучи трезвым, Колосов иногда робко и неуверенно спрашивал доктора Туркеева, не сифилис ли у него. Тот только отмахивался. Один раз... Колосов сказал зашедшему навестить его Протасову. — А ведь он знает, он все знает. — Кто? — Туркеев. — Что он знает? Э — Э, не тебя мне учить, только я говорю тебе, он знает. — Да что же он знает-то? — Знает, как лечить проказу. Но боится, боится испробовать. А вдруг не получится? Я чувствую, он дошел почти до точки. Все нашел, что искал. Не хватает только одного корешка. Далеко тот корешок растет в Индии или в Китае. И, помяни мое слово, будет он когда-нибудь лечить прокаженных. Вот те крест. Протасов делал равнодушное лицо. Чудак. Э, Туркеев-то? Да ты! И откуда ты взял все это? Знаю, брат. По нем видно. Он много думает. Однажды Колосов вручил Пахачеву письмо для передачи на городскую почту. Адресовано оно было в Москву, в Кремль. на имя гражданина и председателя Совнаркома Владимира Ильича Ленина. Пыхачев повертел странный конверт в руках, посмотрел на свет и ничего не понял. «Э, — Что это ты пишешь? — Пишу. — А о чем же ты пишешь? Жалуешься, что ли? — Нет, не жалуюсь. — Так а о чем же? Знакомый он твой, что ли? — И незнакомый. — А, так зачем что ему пишешь? — А, так, захотелось, вот и пишу. Разве мне нельзя писать Ленину? — Я не говорю, что нельзя, но все-таки странно. — И ничего странного нет. — А о чем же ты ему все-таки пишешь? — А вот пишу. — Да вижу, что пишешь. Что ты твердишь, как попугай? Пишу, пишу. Я тебя спрашиваю, о чем ты пишешь? Об одном деле. Какое же такое у тебя дело к Ленину? Неужели ты думаешь, что он станет читать твои писания? А как же? Раз пишут, значит, должен читать. Вот чудак. Ну, хорошо, письмо я, конечно, сдам, но интересно знать, о чем может писать Ленину Прокаженный. Тогда Колосов взял из рук Пухачева письмо, разорвал конверт и подал ему аккуратно сложенный и мелко исписанный лист бумаги. В этом письме, столь изумившем Пухачева, Колосов писал о горькой жизни Прокаженной, описывал боли и веру больных в выздоровление, которое должны получить люди, ввергнутые в черную бездну небытия. Далее следовало повествование о том, как он, Колосов, заболел, как попал в лепрозорий и сколько лет живет здесь и сколько лет надеется на выздоровление, хоть час катастрофы приближается все более и более. А так как в России окончательно совершилась революция, то прокаженные обращаются к нему, Ленину, с ходатайством, прийти на помощь, ибо среди всех угнетенных и несчастных, самые угнетенные и несчастные, они прокаженные. Угнетает их не буржуазия, не капитал, а самая страшная болезнь. Тут же Колосов спешил заметить, что в Лепрозории прокаженным живется хорошо, Власти и доктора заботятся о них, как полагается, нужды они не имеют никакой, но есть одна нужда, значительнее всех человеческих нужд в здоровье. Товарищ Ленин должен помочь, собственно, наручно, он, конечно, не в состоянии сделать этого, прокаженные знают, но во власти его заставить расшевелиться науку, Найти такие средства, которые на вечные времена похоронили бы проказу в могиле прошлого, так же, как похоронен царизм. Все доктора, по мнению автора письма, думают и заботятся обо всем, только не о самой страшной болезни – проказе. Разве мало во всей России докторов и профессоров, которым Ничего не стоит найти меч для обезглавливания на все сто процентов стоглавой гидры. Прокаженные удивляются, почему не найден этот меч. Прокаженные не понимают, почему ученые так хладнокровно относятся к ним и столь долго медлят с проказой, откладывая столь великое дело. Надо созвать всех профессоров, всех ученых людей... и приказать им найти средства от этого бича человечества. Прокаженные верят, средство такое будет найдено, и тогда взойдет над миром солнце счастья и радости. Так писал Колосов Ленину. Пыхачев долго смотрел на него, долго вертел письмо в руках, а потом сморщился. Ты чудак. Разве Ленин может отдать такой приказ науке? Разве наука, армия? Разве ученые, солдаты? И как ты додумался до такого письма? Ленин назовет тебя дураком. Колосов взглянул на Пахачева недружелюбным взглядом и сказал: "Ну вот, я так и знал." Вам не надо было показывать письма. Теперь вы не отправите его. Конечно, у вас оно не болит. А что касается Доленина, то он его прочтет. Он должен дать ответ, ежели обращаются по такому делу. Пахачев пожал плечами. Да мне-то что, я отвезу и отправлю. Только ничего не выйдет из этого дела. Чудак ты. Пахачев действительно повез письмо. Он действительно сдал бы его, но в тот день, по приезде в город, он узнал, человек, которому адресовал Колосов свое письмо, скончался. Узнав об этом событии, Колосов долго рыдал, валяясь на снегу. Время от времени он опять обращался к навязчивой мысли. что доктор Туркеев ошибается. Проказы у Колосова нет, есть другая болезнь, ничего общего не имеющая с проказой. Впрочем, Колосов не без основания возвращался к этой мысли. В течение многих лет проказа, сидевшая в нем, не претерпела никаких изменений. Бугры на лице оставались долгое время такими же, какими они были в момент поступления в лепрозорий. Иногда они чуть вскрывались, Потом снова зарубцовывались. «Ни у кого так лениво не двигается лепро, как у него», — говорил доктор Туркиев. Другая причина, приводившая Колосова к отрицанию проказы, крылась в давнем диагнозе Токмакова. Тот однажды под пьяную руку сказал ему. «А, у тебя, брат, не проказа, а, наверное, сифилис». Фраза эта не была опровергнута Токмаковым ни тогда, ни впоследствии, и Колосов запомнил ее на всю жизнь. После попоек он несколько дней лежал обычно разбитый и изнуренный. Тогда к нему являлся Протасов. — Что, брат, пьешь? Хочешь поскорее на покой отправиться? Тот тупо смотрел в пол и молчал. — Ты это, брось пить! — Начни лечиться как следует. Кто знает, может быть, еще и кадриль танцевать будешь. — Да, надо бросить, — соглашался Колосов. И действительно, на некоторое время он переставал пить, но трезвость длилась недолго. Убеждения Протасова не достигали цели. Они оказались напрасными даже тогда, когда общее состояние его здоровья — Начало резко ухудшаться. В последний раз Колосов напился до того, что даже потерял речь. Он пришел в себя только на третий день и почувствовал мучительные боли в желудке. У него давно уже что-то болело в середине. И это что-то доктор Туркеев назвал раком. Спустя пять месяцев он скончался. Его похоронили на том самом месте... которое облюбовал он еще при жизни».